Глава 16 Конклав Хроналис. Коул пребывал в своей стихии. Он любил выступать на публике. А где же еще представится случай удобнее, как не перед группой жадных до технологий машинных жрецов? «Уважаемые братья и сестры!» – заговорил он нараспев. «Вам наверняка известно о моем недавнем приключении в недрах Фараса на Соте». Кому-то было известно, кому-то нет, но никогда не вредно польстить своей аудитории «Возможно, вам также известно о моем последнем проекте». Свет драматически померк. Коул поручил какому-то из своих подразумов проникнуть в систему пирамиды, что было нелегко, учитывая их возраст и сложность, но тем не менее выполнимо. Он послал частички своего сознания на асферный эквивалент поглаживания по голове. Разум такого размера не очень умен, и его легко ублажить в то время как основное сознание Архимагаса боролось с искушением нырнуть в открытый ею информационный мир полный чудес, выраженных изысканным машинным языком древних. Придется подождать. Из компактного гололитического проектора, встроенного в один из сопровождавших Архимагаса сервочерепов, выпрыгнуло и раскинулось полноцветное трехмерное изображение галактики. Он воссоздал ее в точности, включая все великолепные шумы и оттенки. Обычному человеку картинка бы показалась просто симпатичной. Круглая спираль из звезд, где-то голубоватая, где-то пурпурная, бесплотная, как дым, но в то же время увесистая, как все живое. Звездный желток в центре сияет холодным белым светом. За центром лениво волочатся рукава, постепенно тускнея к краям и превращаясь в молочную дымку на самых дальних окраинах, где начинается межгалактическое пространство. Великий труд машинного бога, само совершенство за исключением тех мест, где полотно повредили огрехи его детей, областей соприкосновения реального пространства и варпа какого-то тошнотворного цвета, не имеющего аналогов в обыденном спектре, но наиболее близкого к венозно-фиолетовому. Для техножрецов проекция смотрелась более ярко. Она гудела от излучения волны частиц, сверкала всеми цветами от самого глубокого инфракрасного до самого дальнего ультрафиолетового. Млечный путь заполнил все свободное пространство над головами собрания, вызвав восхищенные вздохи и шепоток одобрения. Проекция вышла довольно впечатляющей. Редко подобные вещи создавались такими подробностями, а уж засунуть полноценное галлолитическое устройство в столь тесное вместилище, как череп – достижение поистине выдающееся. Все были впечатлены. «Галактика, несколько лет назад», – пояснил Коул, «Пока не случилось это». Изображение задрожало. Ручьи болезненного света разбежались от больших и малых варпштормов. Око ужаса и мальстрем разрослись точно раковые опухоли с метастазами, протягивая друг другу разъедающее пространство щупальца. Отростки соединились, раскинулись шире, поделив великолепное целое галактики надвое, и забрызгали звезды кляксами потустороннего. «Надо полагать, что если эта катастрофа и не является конечной целью магистра войны Абаддона, то, по крайней мере, она играет ключевую роль в его планах», – продолжал Коул. Ибо самая древняя из раз предвидела данное событие и предприняла шаги, дабы предотвратить его. По ходу разлома зажглись зеленые крапинки огоньков. Многие из нас здесь имеют представление о войне в небесах между крайне загадочными старейшими и их заклятым противником, некронами, много миллионов лет назад. Я предполагаю, что их конфликт фундаментально ослабил ткань реальности, заложив, так сказать, линию разрыва, которой и воспользовался Абаддон. «Мои исследования показали, что некроны хотели стабилизировать этот дефект, соорудив свои пилонные миры вдоль нынешней полосы прохождения разлома. Эти зеленые точки указывают на те планеты, о которых нам известно». Коул взмахнул рукой, как фокусник. Рядом с зелеными вспыхнули желтые огоньки. Сотни огоньков. «Желтые — это те, о которых мы не знали. Фарос входил в сеть сверхсветовых маяков, ретрансляционных центров, которые обеспечивали мгновенную связь и транспортировку между мирами в древних царствах Некронов. Я посетил часть этих мест. Фарос оказался до своего разрушения наиболее сохранившимся. Именно из его архивов я узнал все это и многое другое. «Слышал, вы случайно выпустили могущественный осколок Ктан во время своих изысканий?» – прервал его аннексыркс. «Ох, и где же вы это слышали? У меня свои источники!» Не стал признаваться генерал. Фрэнк издал сдавленный звук, услышав такие подробности о приключении Архимагаса. Ему о них явно было неведомо. Зеранец выглядел так, будто вот-вот что-то скажет, но Анаксеркс строгим жестом заткнул ему рот. «У вас была возможность. Загрузите эти данные для своего хозяина, если хотите, но не перебивайте», — велел генерал. «Если кто и будет задавать вопросы Мелизарию Гоулу, то это я». «Это правда», — признался Коул. «Хотя я подчеркиваю, что отправил эту сущность далеко-далеко от Империума. Данные, которые я извлек из Фарреса, позволили мне воссоздать точную карту древних владений некронов, где указано все. Каждый мир гробница, каждый пилонный мир». Архимагас сделал паузу для пущего эффекта. «Каждое месторождение Ноктелита в галактике». Воцарилась мертвая тишина. Коул практически слышал, как у техножрецов текут слюнки. Он дал им минутку повариться, затем вкратчиво предложил. «Если согласитесь мне помочь, я расплачусь с вами этим знанием». «Это же данные неисчислимой ценности!» ляпнул кто-то вслух на вербальном лингвотехнис. «Мы еще не слышали, чего он от нас хочет!» заметил другой голос, поциничнее. «Верно!» согласился Коул. «Не слышали?» Он снова сделал по усу. «Чего я от вас хочу, так это помощи в спасении великого труда нашего Бога. Я хочу, чтобы вы помогли мне спасти Империум. Заброс усиленный, как?» Выпалил еще один. «Хороший вопрос. Закончив работы над космодесантниками примарис с тех пор я только и делал, что пытался разобраться в секретах некронских пилонов. Эти устройства миллионы лет стягивали огромную рану поперек галактики. «Я хочу воспроизвести их технологию, улучшить ее и использовать для восстановления того, что осталось от прежней сети, добавив к ней нашу собственную. Если я это сделаю, то смогу закрыть цикатрис моледиктум». Сказанное вызвало бурю негодования. В основном слышались вариации на тему «невозможная наглость». Коул подождал, пока все утихнут. «Не невозможно», — заметил лун «А всего лишь очень сложно». «Я слышал гипотезы о том, что некроны предпринимают аналогичные попытки со своими нульзонами. Судя по сообщениям из подобных мест, эта технология — гнусная, нечистая работа ксеносов, смертельная для человечества», — воскликнул один из магасов. «Вот поэтому нам лучше исправить все самим, чем надеяться на некронов», — любезно предложил Кул. «Я могу это сделать. У меня есть рабочие прототипы, основанные на оригинальной археоксинотехнологии, которые не оказывают негативного воздействия на разумных существ. Я в состоянии начать их производство немедленно. Опять-таки, если оставить мой грандиозный замысел в стороне, даже ограниченное применение таких устройств значительно усилит военный потенциал Империума. Нерожденные прекратят свое существование. Снизится частота рождения псиоников». «Колбуны врага лишатся сил. Ну и, само собой, всякий мир кузница, который помог мне добровольно, будет вознагражден лично лордом командующим». «У вас планируются какие-то испытания?» — спросил кто-то. «Конечно!» — ответил Кул. «Но перед тем, как пилоны можно будет активировать, мне не хватает одной штуки — полностью интегрированной системы управления для этих устройств». «Ясно. Вот мы и подходим к сути дела», — заметил Аноксиркс. «Вам нужна помощь в создании такой системы. Помощь какого рода? Никакую систему создавать не надо!» Поправил Коул. «Будь у меня достаточно времени, я мог бы создать ее сам. Но времени-то у нас и нет. Владыка Жиллиман, вернувшийся к жизни во многом благодаря моим усилиям, сумел отбросить врага. Однако судьба галактики все равно висит на волоске. Прямо сейчас силы темных богов наступают по всем фронтам». Мы должны как можно скорее заделать прореху и вернуть равновесие между материумом и нематериумом. Я прошу вашей помощи здесь. На карте, далеко к югу от Империума Санктус, вспыхнула яркая точка. Проекция приблизилась, затормозив у какой-то черной дыры. Та вращалась грозно и неторопливо. В центре висела жемчужина абсолютной темноты в сияющем обрамлении из убегающей энергии. Дыру окружал тароид ионизированного вещества. Пространство-время вокруг феномена искривлялось. Электромагнитный вой аннигилирующей материи терзал слух, однако середина оставалась совершенно непостижимой, безмолвной, а само ее существование — лишь предположительным и неопределенным до скончания веков. «Это пасть Каллигана», — сообщил Архимагас. «Надо полагать, названа кем-то по фамилии Каллиган. Во всяком случае, так ее обозначают на лоциях астрокартографика. Все это несущественные детали». «Важно вот что». Он снова увеличил изображение. Когда картинка с головокружительной скоростью устремилась к черной дыре, тороид энергии вокруг раскинулся во всю ширь. На его ярко светящейся поверхности проступила темная спираль, сходящаяся к дыре. У самого начала этой дороги смерти берела крохотная с булавочную головку точка планеты. До разрушения ей было еще далеко, но именовать его она уже не сумеет. «У этого мира нет названия», — продолжал Коул по крайней мере, человеческого названия. Я знаю о его существовании только из того, что нашел на Фаресе. Сама черная дыра не дело рук природы. Архимагас указал на жемчужину. Эта звезда, разрушенная оружием невообразимой мощи во время Древней войны. Катастрофа, которая убила ее солнце, зацепила планету только краем. Чем она так важна? Спросил Анексиркс. На древних картах Фареса этот мир отмечен кучей пространных комментариев ответил Кул. «Я их расшифровал. На этой самой планете, которую некроны называли Иртанатеп, располагался узел управления пилонами, видимо, в чем-то похожий на фарес, но предназначенный для другого. Я полагаю, что в какой-то момент его атаковали, чтобы вывести из строя, и в процессе нападения схлопнули звезду». «Тогда какой смысл о нем рассказывать?» осведомился Архимидий. «Там наверняка не осталось камня на камне. Мы ничего не найдем». Не совсем так. Подал голос иерофант темпорали Иктин из братства Хроналис. «Вы ведь в курсе, как влияет гравитация на время? Темпоральное растяжение!» Нараспев произнес другой. «В условиях экстремальной гравитации время замедляется», — пояснил Иктин. «Этот мир оказался на самой границе горизонта событий черной дыры». Откуда-то из брюшного отдела у него раздалась череда электронных взвизгов. Для любого его обитателя секунда будет длиться целую вечность. На этой планете в этот самый момент существа, жившие еще до того, как появились предшественники человечества, в ужасе смотрят на небо, где исчезает их солнце, и будут смотреть еще тысячи лет после нашей смерти. Для них все произошло миллионы лет назад. Они живут в прошлом. и ктин обратил серебряные глаза, лишенные век на Коулы. «Вот зачем вы хотели нас видеть. Вот зачем пригласили столько магасов, сведущих варскронометрика. Вы хотите отправиться туда?» «Хочу», — признался Коул. Он поднял мощность трансляции своего инфоканта, дабы перекрыть поток запросов, заполонивших ноосферное пространство пирамиды. «Ибо на этой планете центр управления сетью пилонов все еще будет работать, не тронутый временем. Целехонький!» «Это безумие!» Взревела калисперида на бинарике, готики и лингвотехнис одновременно. «Бросить вызов природе времени! Хроноксические манипуляции – один из главных запретов!» Снова буря возмущения, на этот раз более ожесточенного. Между спорящими быстро возник раскол. Часть экспертов по времени настаивала, что никакие фундаментальные законы ни культа, ни науки о веществе нарушены не будут, поскольку имеет место природное явление. Другие, меньшинство к облегчению Коулы, заявляли, будто это не имеет значения, ибо то, что предлагает первый проводник, де-факто будет путешествием во времени, независимо от того, насколько хитро все обставлено. А такие путешествия четко и ясно запрещены. «Как?» – допытывался Иктин. «Как, как вы это сделаете?» Он повторял вопрос до тех пор, пока собрание снова не успокоилось. «Манипуляции временем в колоссальных масштабах», – ответил Коулы. «Я пробью туннель сквозь время и пространство к этому самому кадру бытия. Мы входим, забираем все, что нужно, и уходим тем же вектором». «Потребуются огромные усилия, чтобы стабилизировать смещение кадра в нескольких поясах постоянного времени, как для входа, так и для эвакуации в условиях относительно реального времени. Иначе вы появитесь на тысячи лет позже», — заметил Эктин. «Если вообще появитесь». «Все так», — согласился Коул. «Можно ли провернуть такое?» Задал вопрос магноконтролёр Слогис-магноконтролер Коварик и «Если можно, то какой ценой?» «Теоретически такое возможно, если задействовать выходную мощность целого Солнца», ответил Эктин. «Подобные свершения были доступны в эпоху технологий, но сейчас сомнительно. Затраты по ресурсам выйдут колоссальные». «Я смогу это сделать», объявил Коу. «С вашей помощью» расом господствовавшим в галактике после той великой войны, хватило ума не трогать пилоны. Даже наши собственные предки, чей восход по космическим меркам случился мгновение ока назад, оставили их в покое. Мы же, миры-кузницы, оказались не настолько мудрыми. Архимагас повел рукой. Эта пошаговая симуляция показывает потерю пилонных миров в ходе 13 черных крестовых походов Абаддона. В воздухе зажегся имперский штамп с даты меняющийся с каждой последующей волной атак, которые исходили из ока ужаса после великого предательства Хоруса. В первые дни пилонные миры никто не трогал, флоты хаоса выполняли другие задачи. Но по мере того, как план Абаддона развивался и тысячелетия неудержимо текли вперед, пилонные миры некронов начали гаснуть. Сначала один-два, затем по нескольку, затем десятками, пока к моменту падения Кадии их не осталось всего несколько сотен. Коул махнул рукой, и проекция остановилась. «Это миры, которые мы, Империум, уничтожили сами, не зная, с чем имеем дело». Более половины оставшихся точек вспыхнули и пропыли «За несколько тысячелетий мы разобрали барьер, простоявший миллиарды лет. Из-за этого сейчас на карту поставлено будущее человечества. Мы, Империя Марса, тоже отчасти виноваты». «Через поиск знаний и слепую ненависть ко всему чужому мы притащили к своему порогу всех тварей Варпа. К счастью, никто за пределами этой пирамиды пока не осознает данный факт целиком, ибо гнев адепту Стерна, несомненно, был бы велик». «Для угрозы звучит несколько глупо», — подал голос Анак Сиркс. «Но это все равно угроза». «Это не угроза», — возразил Коул. «Я сам виноват не меньше многих здесь присутствующих. Виноват в невежестве» а в глазах машинного бога нет греха страшнее. Считайте мои следующие слова моральным императивом. Все, что сломали, мы теперь должны исправить. Я Велизарий Коу, и часто говорят, что я могу все. Архимагас смиренно потупился. Но я не справлюсь в одиночку. Очередной раунд передач данных и криков был внезапно прерван аннексырксом. В этот раз не прозвучало никаких слов, только неземной многочастотные вой из-под безупречного серебра его боевой маски. Генерал взревел, словно боевой горн Титана, заставив всех замолчать, после чего обратился к виновнику Переполуха. «Архимагас Кол, нам нужно многое обсудить, обсудить без вас. Тогда буду с нетерпением ждать вашего решения», распрощался тут.